Кавуки обещал им легкую победу и богатую добычу. Он говорил, что эти верующие евреи сразу пустятся на утек, как только увидят арабов. На такое сопротивление они не рассчитывали. Арабские женщины, явившиеся с мешками, тоже бросились бежать. Офицеры арабского легиона пытались остановить паническое бегство. Им пришлось для этого пустить в ход оружие. Наконец они собрали своих людей и стали готовиться к новой атаке, Но от первоначального одушевления арабов не осталось и следа. В самом кибуце создалось очень трудное положение. У них не осталось боеприпасов, чтобы выдержать ещё одну атаку. Больше того, если арабы изменят тактику и пойдут не на пролом, а в обход, их и вовсе нельзя будет остановить. Они быстро разработали отчаянный план. Вручили подавляющую часть боеприпасов двум десяткам снайперов а все остальные отступили к центру кибуца, готовясь защитить детей штыками, дубинами и в рукопашную. Они следили за арабами в бинокле и убедились, что их осталось вполне достаточно, чтобы захватить кибуц. На этот раз арабы приближались гораздо медленнее. Офицеры легиона шли уже не впереди, а сзади, подталкивая своих людей дулами пистолетов. И вдруг разверзлись небеса, и дождь палил прямо бедрами. В течение нескольких минут поле превратилось в настоящее болото. Вместо того, чтобы набрать силу, арабская атака стала на глазах выдыхаться. Совершенно так же застряли три тысячи лет тому назад канонские колесницы, ринувшиеся против Деборы. Когда первые офицеры арабского легиона достигли кибуца, снайперы их мигом уложили. Рыцарское войско Ярмука сочло, что на сегодня с него хватит. Кавуки пришел в бешенство когда узнал о разгроме у Террат-Цви. Ему срочно нужна была хоть какая-нибудь победа, чтобы спасти свою честь. На этот раз он затеял нечто гораздо более рискованное. С точки зрения стратегической, шоссе, соединяющее Тель-Авив с Хайфой, имело даже большее значение, чем Иерусалимское шоссе. Если перерезать линию Тель-Авив-Хайфа, евреи не смогут координировать свои действия, так Галилея будет отрезана от Саронской долины. Но где главные автострады были расположены арабские деревни, так что евреи были вынуждены объезжать их, чтобы сообщение между двумя городами не пострадало. На одной из этих объездных дорог лежал кибуц Мишмараим, страж долины. Этот кибуц Кавуки и намеревался захватить, чтобы таким образом отрезать Тель-Авив от Хайфы. На этот раз Кавуки решил не повторять ошибок, допущенных хоть раз сви. Он согнал около 1000 человек Вооружённых 75-миллиметровыми горными орудиями, и они укрепились на холмах, окружавших кибуц. Окружив Мешмара Эмик со всех сторон, Кавуки открыл по кибуцу артиллерийский огонь. У евреев был всего один пулемёт. Обстрел длился целый день. К вечеру англичане приказали обеим сторонам прекратить огонь, въехали в кибуц и предложили евреям эвакуироваться. Они, разумеется, отказались, и англичане убрались в свои сиумы в руки. Они же сообщили Кавуке, что в кибуце были сосредоточены относительно слабые силы. Чего он однако так и не узнал, потому что у него совершенно не было разведки, так как от того, что вся долина кишела бойцами Хаганы. На следующую ночь два батальона Хаганы во всеоружии тайно пробрались в кибуц. Наступил третий день, Кавук пошёл в наступление. Вместо того, чтобы победоносно вступить в испуганный кибуц, где все попрятались, Он попал под огонь двух хорошо обученных батальонов с нетерпением ждавших его. Атака арабов была отбита. Ковокки кое-как собрал своих людей и попытался пойти ещё раз в атаку, на этот раз более осторожную. Эта атака тоже была отбита. Арабы бросались всё снова и снова, но чем дальше, тем больше они падали духом. Их с большим трудом удавалось сдвинуть с места, и они тут же бросались на утёк, как только по ним открывали огонь. К концу дня Кавуки совершенно потерял власть над своими людьми. Всё больше людей покидали поле боя. Евреи, неотрывно следившие за ходом событий, организовали внезапную контратаку. В мгновение ока всё переменилось. Арабы были до того напуганы одним видом наступающих евреев, что бросились панически бежать. Бойцы Хаганы преследовали их до самого Мегидо, где в течение веков имели место сотни и сотни сражений. Здесь, на историческом поле боя Армагеддона, евреи нанесли к ауке сокрушительное поражение. Побоище кончилось только тогда, когда вмешались англичане и потребовали немедленно прекратить огонь. Евреи выиграли свое первое сражение в войне за независимость. В Русалимском коридоре горная бригада Пальмаха делала гигантские усилия, чтобы держать шоссе открытым. Эти отряды, состоявшие из юношей и командиров, которым только что исполнилось по 20 лет, постоянно рыскали по глубоким ущельям и чащёбам молодежских гор, нападали на арабские деревни, где скрывались диверсанты, не спали сутками и не могли от усталости, но всегда были готовы отправиться в ближний обход, ближний рейд, нанести лишний удар по неприятелю. Ведь в этом баде партизанил ещё царь Давид с глазами, налитыми кровью от бессонницы, Молодые пальмахнити отправились в новый поход. Помни, ты дерёшься на том самом месте, где родился Самсон. Вот в этой долине произошёл бой между Давидом и Голиафом. Под вот здесь Иисус Навин остановил солнце. По ночам они читали вслух Библию, и это вселяло в изнемогающих бойцов те нечеловеческие силы, которые под утро снова поднимали их на ноги. Здесь на территории Кадара Бои не прекращались ни на минуту, а арабы слепо шли за своим командиром.